Часть шестая, 2004-2016 годы. Глава 34. Заговор «Меня отравили?» Я надеялся, что исповедь экономического убийцы откроет людям глаза и вдохновит их изменить ситуацию. Факты очевидны. Я и подобные мне создали систему экономических убийц, которая служит интересам корпоратократии и разрушает жизнь всех жителей нашей планеты. Большинство из нас безоговорочно поддержали эту систему. Мы были соучастниками, зачастую невольными. Но настало время измениться. Я надеялся, что, обличив эти факты и открыв людям истину, я вдохновлю их на новое видение. Однако я не учел масштабы влияния экономических убийц и их решимость защищать и продвигать экономику смерти. Как и не учел появление совершенно нового вида экономических убийц и шакалов. Книга имела огромный успех. Она практически сразу стала бестселлером по версии «Нью-Йорк Таймс» и попала во многие другие списки бестселлеров на разных языках мира. Как сказано в книге, я никогда не верил, что система экономических убийц опирается на некий злодейский противозаконный тайный план, созданный небольшой группой людей, стремящихся контролировать мир. Другими словами, я не верил в теории заговора. Но вот произошло нечто странное. В конце марта 2005 года, меньше чем через 5 месяцев после выхода книги, Я прилетел в Нью-Йорк в понедельник. На следующий день мне предстояло выступить в Организации Объединенных Наций. Я был совершенно здоров, насколько мне было известно. Человек, назвавшийся независимым журналистом, давно упрашивал моего литературного агента, чтобы я дал ему интервью. Поскольку его резюме не внушало доверия, и я много общался с журналистами в то время, мой агент отказывала ему но когда он предложил встретить меня в аэропорту ла гувардия угостить меня обедом и отвезти в квартиру моего друга где я планировал остановиться она посоветовалась со мной и я неохотно но согласился он ждал меня у выхода из здания аэропорта отвез в небольшое кафе сказал что восхищается моей книгой задал несколько довольно стандартных вопросов о моей работе экономического убийцы, а затем отвез меня в квартиру моего друга в Верхнюю Сайде. Я знал, что больше никогда не увижу его, и наша встреча так и осталась бы ничем не примечательным событием, если бы не одно «но». Через несколько часов у меня началось сильное внутреннее кровотечение. Я потерял примерно половину крови, впал в шоковое состояние, и меня доставили в больницу, Ленокс-Хилл. Там я провел две недели, и мне удалили более 70% толстой кишки. Нью-Йоркский гастроэнтеролог сказал, что у меня начались осложнения после острого дивертикулеза. Я был, мягко говоря, удивлен, потому что совсем недавно мне делали колоноскопию. Мой флорийский врач заверил меня, что никаких признаков рака нет, о чем я переживал в первую очередь. Он отметил, что у меня есть дивертикулы, но в небольшом количестве, как у большинства людей вашего возраста, и посоветовал мне пройти повторное обследование через пять лет. Конечно, мою речь в Организации Объединенных Наций отменили, как и множество других медийных мероприятий. Скоро о моей операции узнали все, и я стал получать массу электронных писем. Большинство поддерживало меня и желало скорейшего выздоровления. Некоторые обвиняли меня в том, что я предал родину, а кое-кто уверял, что меня отравили. Когда я спросил своего гастроэнтеролога об этом, он ответил, что отравление маловероятно. Но все же медицинская практика научила его никогда не говорить никогда. Все наши попытки связаться с тем таинственным журналистом, который возил меня на обед, не принесли результата. Мы общались с ним только по электронной почте, но его адрес был неактивен. Как бы то ни было, после всей этой истории я стал много читать о заговорах. Я все равно не верю в теорию заговора. Как показывает мой опыт, Нет никакого тайного клуба индивидов, которые собираются вместе и строят незаконные планы по доминированию в мире. Однако я точно знаю, что система экономических убийц разжигает множество мелких заговоров, и на этом она часть и держится. Под мелкими я подразумеваю, что они направлены на решение конкретных задач. Такие заговоры, тайные действия по достижению незаконных целей происходили еще когда я пошел в школу, например, организованный Центральным разведывательным управлением «Переворот», в ходе которого демократически избранного премьер-министра Ирана Масадыка заменили на «Шаха» в 1953 году. Они продолжились и в то время, когда я учился в университете вторжение на Кубу, операция залива свиней», организованная при поддержке Центрального разведывательного управления в 1963 году. Но особое внимание я обратил на это после убийства двух моих клиентов Рольдеса в Эквадоре и Торихоса в Панаме в 1981 году. А затем в 2002 году был заговор Соединенных Штатов Америки по свержению президента Венесуэлы Уго Чавеса. За ним последовала ложь об оружии массового уничтожения в Ираке. К сожалению, подобные махинации порождают опасную ложь, опровергающую научное свидетельство, например, заявление о том, что климатические изменения – иллюзия. Когда я был экономическим убийцей, целью большинства наших тактик было продвигать американские и корпоративные интересы в развивающихся странах, делать все возможное, включая свержение убийства правительственных лидеров, чтобы наши компании могли беспрепятственно эксплуатировать местные ресурсы. После операции на кишечник, когда я слонялся по дому и читал различные отчеты, меня осенило, что инструменты, которые я использовал в Эквадоре, Индонезии, Панаме, Египте, Иране, Колумбии, Саудовской Аравии и других странах, теперь применяются в Европе и Соединенных Штатах Америки. Подкрепленные так называемой угрозой глобального терроризма после 11 сентября, эти заговоры предоставили колоссальные возможности богатым индивидам, контролирующим глобальные корпорации. Среди самых внушительных достижений можно отметить принуждение политиков принимать законы, разрешающие богатым не платить налоги, контролировать средства массовой информации и использовать их для влияния на политику. Пиар-компании, которые через запугивание втянули американских граждан в бесконечные войны и соглашения о свободной торговле, такие как Североамериканское и Центральноамериканское соглашение о свободной торговле – NAFTA и CAFTA, которые позволили корпорациям оказывать колоссальное влияние на правительство других стран. Эти и многие другие тактики значительно усовершенствовали систему экономических убийц по сравнению с 1970-ми годами. Несмотря на все, что я написал, мне пришлось признать, что я многое упустил. Старые инструменты отточили и изобрели новые. Основная система осталась та же. Экономическая и политическая идеология – Основанные на четырех принципах, особенно на порабощении через долги и навязанные людям путем их парализации с помощью запугиваний. В мое время системе удалось убедить большинство американцев и жителей других стран, что любые решения оправданы, если они защищают нас от коммунистических провокаторов. Сегодня злодеями стали мусульманские террористы, иммигранты и все, кто угрожает правлению корпораций. Догма та же, но влияние намного сильнее. Пока я восстанавливался после операции, мне пришлось заглянуть в темную бездну собственной вины. Я просыпался посреди ночи, мучаясь от воспоминаний о людях, которых я подкупал, которым я угрожал, я все еще не смирился со своим прошлым. Я спрашивал себя, почему я оставался на этой работе целых 10 лет. А потом вспоминал, как тяжело было вырваться оттуда. И дело не только в деньгах, полетах, первым классом, роскошных гостиницах и других заманчивых привилегиях и даже не в давлении, которые оказывали на меня начальство и мои коллеги в Мэйн. Большую роль сыграла атмосфера работы, моя должность, сама культура моей страны. Я занимался тем, чему меня учили, что я считал правильным. Наша система образования воспитала меня американцем, чья работа — продвигать интересы Америки, а также верить самому и убеждать всех, что коммунистический режим стремится уничтожить нас». После того, как Советский Союз запустил спутник-1, первый искусственный спутник Земли, у нас не было сомнений, что на очереди ядерные боеголовки. Под леденящий душу вой сирен мы залезали под парты во время ежедневных учебных тревог, чтобы спрятаться от советских ракет. Кино и такие сериалы, как «Я живу тремя жизнями», захватывающая драма, основанная на воспоминаниях агента ФБР, который внедрился в коммунистическую ячейку в Соединенных Штатах Америки, призывали нас быть бзительными. Красные провокаторы, такие как злобный большевик с плаката, притаили среди нас, и готовясь нанести удар. С тому времени, как я вступил в ряды экономических убийц, Стало очевидно, что мы проигрываем во Вьетнаме, стране, которую представляли советско-китайской марионеткой. Нам сказали, что будет эффект домино, что за Вьетнамом последует Индонезия, потом Таиланд, Южная Корея, Филиппины и так далее. И вскоре красная волна захватит Европу, а затем доберется и до Соединенных Штатов Америки. Демократия и капитализм обречены, если мы не остановим натиск врага. А для этого надо сделать все возможное, чтобы продвигать кампании, выставляющие себя оплотом борьбы с коммунизмом. Анализируя свое чувство вины, я заметил, с какой легкостью я обманывал себя все эти годы. Я осознал, что миллионы людей находятся сейчас в том же положении, что и я, Их уже не учат, боятся коммунизма, конечно, но они боятся людей из стран и культур, которые кто-то объявил опасными. Они не ездят за границу и не видят последствий деятельности их компаний. Им не приходится стоять у разлива нефти в Амазонке и видеть трущобы, где спят работники дешевых фабричных производств. Вместо этого они заглушают совесть с помощью телевидения. Они поддаются заверениям школ, банков, экспертов по правам человека и правительственных чиновников в том, что они способствуют прогрессу. Но глубоко в душе они знают правду. Они, то есть мы, прекрасно понимаем что все эти заверения искажают реальность. И теперь настало время признать свою сопричастность. В те дни после операции я пришел к выводу, что самый важный для меня урок после выхода из «Исповеди экономического убийцы» заключается в следующем. Единственная причина, по которой система экономических убийц работает, в том, что мы с вами допускаем это. Мы верим в ложь, которую нам вдалбливают в голову, или закрываем на нее глаза. В любом случае, мы поддерживаем ее. С болью в сердце мне пришлось признаться самому себе, что я не только закрывал глаза, но и убеждал многих людей активно поддерживать систему. Я дал себе слово быть внимательнее и следить за тем, что происходит вокруг, в моей стране и в мире».